Глава 4 Хижина в горах. Место было живописное. Его выбирали за другие качества. Оно располагалось далеко от деревень, занимало небольшую площадь и было хорошо защищено. Но с видом им повезло. Огромная луна, елки в снежных шапках, припорошенные снегом утесы. Линху уже снял плащ и теперь дышал на замерзшие руки. Лин Хо и Сяотун стояли на берегу, по колено в снегу. Небольшое озеро было покрыто толстой коркой льда. Во всяком случае, Фаханг спокойно шел по нему. Если бы он хотел, мог бы и по снегу пройти, не оставляя следов, несмотря на свою комплекцию. Фаханг поклонился, стоя лицом к берегу в центре озера. Сделал несколько совершенно ненужных акробатических движений. Покрутился на одной ноге, разжег огонь в руках, перекинул его из одной в другую и спрятал, словно бы погасил. Сяутун похлопал этому небольшому представлению. Линхо наверняка сделал бы то же самое, но у него замерзли руки. Тогда Фаханг подкинул огонь над головой. Два такта сердца огонек был небольшим и словно исчез в этом холоде, но потом увеличился до размеров маленького солнца, осветил берег, озеро, деревья и холмы вокруг. Фаханг встал на меч, завис над льдом и стал втапливать огненный шар в его зеркальную поверхность. Зашипело, повалил пар, Линху сразу согрелся, Сяутун стало жарко, и она тоже начала раздеваться. Маленькое солнце погасло, лед на озере полностью растаял, а над водой поднимался пар. Вокруг снова была ночь. «Располагайтесь», — пригласил Фаханг, спускаясь с меча на берег. В воду они, впрочем, залезли не сразу. Нужно было осмотреться и убедиться, что никто не заметил их представления, и можно спокойно купаться. Только после этого все трое окунулись в озеро. Вода была прохладной, несмотря на пар, но по сравнению с температурой воздуха вполне подходящий. Им приходилось мыться более холодной, а тренироваться и вовсе в ледяной. У Линху на груди осталась рана, больше похожая на рваную царапину, но Фаханг и Сяотун увидели ее впервые после задания в поместье. Кошка, тебя все-таки задела? Спросила девушка. Лин Ху стоял спиной к ней, намыливал плечи. Двигался он уверенно, значит, не болело. Мне нужно было обмануть ее, прикинуться мертвым. Мылись голыми, но никто не смущался. В самом начале своих странствий они узнали, что в заклинательском кругу к Сяо Тон прицепилось прозвище «Потаскуха клана Джинхей. При попытке разобраться выяснилось, что обзывает ее так не только потому, что она сбежала от будущего мужа, выразив тем самым неблагодарность вырастившему ее клану, но и потому, что она в одиночку путешествует с двумя парнями. Вначале им часто не хватало денег на три разных комнаты, и все ютились в одной. Никто из троих никогда не задумывался — как они выглядят в глазах остальных заклинателей. Вскоре Лин-Хо объявил, что его путь самосовершенствования включает в себя отказ от плотских утех. О том же самом скоро объявил и Фаханг. Заклинатели могли не накладывать на себя никаких ограничений. Но те, кто решался отказаться от какого-то из нечистых занятий, будь то выпивка, чревоугодие или же похоть, духовно росли быстрее. Так что для обоих юношей такой отказ был даже выгоден и не слишком их тяготил. А Сяотун уже была им как сестра. Сяутун отказалась от алкоголя. Им было неинтересно, почему она выбрала именно это ограничение. Ведь если девушка отказывалась от свадьбы, можно было предположить, что плотские удовольствия ей были также неинтересны. Но, как знать, может быть, Сяутун не ощущала в себе сил отказаться от любви и боялась не справиться с этим чувством. Ведь нарушение договора имело для заклинателя серьезные последствия. Обеты немного помогли, но все же, Иногда до Сяотун долетало мнение о ее нравственном облике. Сначала она расстраивалась, злилась, но если сто раз сказать человеку одно и то же, смысл слов теряется. И для Сяотун это перестало быть чем-то позорным. Просто слава. Далеко на север они нас загнали, снова заговорил Линху, или в голову. Давайте двигаться на юг. Я устал от холода. Сяутун тоже мылась аккуратно, пропуская пряди волос между пальцами. Рядом отфыркивался фаханг, разбрызгивая воду в разные стороны. Мы уже пытались прорваться на юг. Оба раза нас загоняли обратно. Если бы зависело от нас, давно бы уже нашли себе спокойный клан и осели там. «Я вот иногда думаю», — подал голос Фаханг, «что мы могли бы быть очень полезными в хозяйстве. Насколько легче стало бы моим родителям, если бы я жил с ними? Я мог бы доставать им пресную воду зимой и... Вокруг снег. Зачем им пресная вода, если нужно только растопить?» — напомнила девушка. «Твоя деревня...» То место, где тебя как раз и ждут, и не только родители. Ты же не хочешь, чтобы они рисковали из-за тебя? Не оборачиваясь, мрачно напомнил Линху и ушел под воду с головой. Вынырнул и тут же принялся разбирать волосы. Да, я не понимаю, как вам не хочется домой. Фаханг снова нырнул, но в этот раз довольно долго оставался под водой. Линху и Сяотун стояли спиной друг к другу и думали о том, почему им не хочется домой. Потому что родной отец Линху пытался его убить, а отец Сяотун продал ее в клан Джинхей. Иногда Фаханг был очень осторожен с чувствами посторонних, но забывал про такт со своими. Давай его утопим, предложил Линху. Бросим, одновременно предложила Сяутун. Они обернулись и улыбнулись друг другу. Хотя Фаханг нырял где-то около берега, вынырнул он между ними и замер, прислушиваясь. Сяутун и Линху тоже застыли. То и идет, пояснил Фаханг. Все трое бросились к берегу. «Я же говорила, нас заметят», — напомнила Сяутун. Линху возразил, — «Именно ты и ныла, что после такого задания нужно хорошенько помыться». «Может, это крестьяне?» «Нет, вряд ли», — просто ответил Фаханг, бросив взгляд на лес и скалы за озером. Когда около озера появились двое заклинателей, оно уже успело остыть и начало покрываться еще тонким льдом. На снегу у самого берега остались следы босых ног и быстрых сборов, но куда ушли люди было неизвестно. «Чую, в озере купались двое здоровых молодых юношей», — произнес высокий заклинатель, — неприязненно поморщился и прибавил — и девушка. Он был одет как монах, волосы короткие, через переносицу рваный белый шрам. Около его головы и плеч, словно на прозрачных нитях, держались бусины, каждый размером с яблока. Между собой они не были соединены, но все равно держались ровно. При движении они покачивались. Глаза заклинателя были светлыми почти до белизны. Высокий, широкоплечий, но оружия при нем не было. Женщина рядом с ним была еще выше, очень тонкая, что в сочетании с таким ростом придавала ей некоторый демонизм. Несмотря на холод, на ней кроме легкого шелкового платья ничего не было. Оружие при ней тоже не оказалось, если не считать накладок на ногти из золота с инкрустацией. Сложно было определить ее возраст. Она выглядела молодой, но морщилась, словно старушка. Несмотря на это, кожа на лице казалась неестественно гладкой. При упоминании девушки она тоже скривилась. «Как они услышали?» — спросила она. Наклонилась и попробовала рукой воду. Они были тут недавно, и все же слишком далеко, чтобы услышать. Заклинатель усмехнулся. «Я же говорил, что это они. Расслабились. Думали, что никто не заметит такой огромной вспышки. Откуда ты знаешь, что это они?» «Я могу определить по запаху». «Мерзко!» — женщина осмотрелась, пытаясь отыскать следы. «О, нет-нет, не мерзко. Девушку я по запаху не отслеживаю. Мне все равно, чем она пахнет», — заверил заклинатель и отправился обходить озеро. «Куда?» — все еще без особого интереса спросила женщина. «Я же сказал, что чую их. «Нам туда!» Они уже привыкли, что на пути внезапно может появиться небольшое поселение, куда в лучшем случае можно добраться по едва заметным тропинкам. Иногда это были специально удаленные места. Например, в одном у жителей не было носов, что выдавало в них беглых каторжников. Но у людей было много иных поводов, жить подальше от дорог и суеты. Этот поселок путники не заметили по другой причине. Здесь было абсолютно пусто. Ни дыма, ни посторонних запахов. Очень просто было принять это место за часть пейзажа, если не подходить ближе. Первым делом они обыскали селение. Совсем маленькое, на 15 небольших домиков. Не было гнилой еды, если не считать помойных ям, никаких оставленных животных. Люди обстоятельно собирались и покинули место, все забрали с собой. В этом тоже не было ничего удивительного. Селение далеко от крупных городов, к тому же около скал, землю здесь обрабатывать трудно. Скорее всего, люди ушли искать лучшей жизни. Осмотревшись, путники снова собрались в центре селения у большого каменного круга, где, судя по всему, готовили еду на праздники. Тут никого нет. Развела руками Сяутон. Но их не сожрали, кивнул Фаханг. Похоже, просто бросили. Мы бы не заметили этого места, если бы не пошли по земле. Я думаю. Тут можно переждать. И оба посмотрели на линху, ожидая его решения. Конечно, хотелось перевести дух. Они задержались на прошлом задании, потом несколько дней шли, ночевали в снегу, не останавливаясь в городах. Боялись, что их все еще смогут найти и задержать как свидетелей. Задерживаться было нельзя. Если надолго оставаться в одном месте, скоро появятся враги. Чем дольше промедление, тем больше врагов. С некоторыми они могли справиться, с другими силой сделать было ничего нельзя. Когда их становилось много, результат мог быть непредсказуемым. Конечно, заброшенные хижины не постояли двор но все же здесь можно было устроиться с большим комфортом, чем под открытым небом. «Хорошо», — согласился Линхо. Хо. «Ночуем в одном доме, очаг не разжигаем, голос не повышаем». Правила и так знали. Выбрали дом в центре, чтобы с краев оставались еще хижины. Конечно, огонь не разжигали. У заклинателей были другие способы согреться и обогреть дом. Они закрыли окна досками, замазали глиной щели. В Центр стола поместили найденную глиняную миску, и в нее фаханг высадил огненный лотос. Цветок был размером с настоящий, но состоял целиком из углей. Не столько горел, сколько тлел. Но для небольшой хижины — при плотно закрытых окнах, и этого тепла хватило. В доме оставалась кое-какая мебель — стол, очаг, немного пыльной посуды, которую достаточно было протереть снегом. Когда немного отогрелись, все снова выжидательно уставились на линху. Тот сидел возле огненного лотоса, протянув к нему руки и грелся хотя в хижине уже было теплее, чем на улице. Юноша делал вид, что не замечает их взглядов, но не удержался, дважды поднял глаза, снова посмотрел на огонь и спросил. «Что? Это какое-то наказание?» спросила Сяутун. «Может быть», — уклончиво ответил он. Когда доходит до того, чтобы браться за работу, то деньги для вас — вторичный вопрос. А я меркантильный и не о том думаю. Но еду мы сами не выращиваем. А значит, что? добрось да мы позволили тебе сдать этого ублюдка властям. Хотя бы я бы сама его с радостью придушила. Девушка начинала злиться. Голод и необходимость выпрашивать еду, делали ее очень злой. «Я не алчный». «Да, конечно, никто так и не думал», — поспешил заверить Фаханг, который тоже очень хотел есть. «Говорят, были заклинатели, которые умели питаться солнечной энергией и водой. Их такому не учили». «Мы можем ворчать», — Но мы понимаем, что деньги нам нужны, согласилась Сяотун. Тогда Линху кивнул, поставил на лотос железную миску, которую заготовил заранее, так как не мог оставить их голодными. Снег в ней начал таять, и Линху полез в свой мешок. У Сяотун и Фаханга съедобные припасы кончились раньше, но они знали, что у Линху Лучше получается рассчитывать еду. Если бы она и у него подошла к концу, он бы дал знать, что нужно найти город и рынок. Лин Ху готовил кашу из разных круп с добавлением бобов и арахиса. Пар поднимался к потолку и оседал, не найдя выхода. Выдать их он не мог, но делал помещение еще теплее. Конечно, если бы сюда пришли другие заклинатели, они бы их обнаружили. Но друзья могли почуять погоню раньше. Людей вокруг не было, так что они позволили себе расслабиться. Конечно, они всегда оставались на чеку, но сейчас подвернулась возможность немного погреться, никуда не бежать, поспать в теплой хижине сытыми, чистыми. О, как мало им теперь нужно было для счастья! Они часто так останавливались. Не всегда везло найти брошенные дома, но все же иногда подворачивались и вот такие хижины. Друзья готовились к спокойной ночи и были почти уверены, что никто их не побеспокоит. Но запах горячей каши и человеческого дыхания проник в ущелье, разбудив то, из-за чего когда-то селение и покинули его жители. Наши герои не знали об этом. Линху поставил на стол готовую еду. Посуды было не так уж много, да и не хотелось тратить время на то, чтобы раскладывать по тарелкам. Так что ели прямо из миски. Хижина прогрелась так, что можно было спать на полу. Горячая каша согревала изнутри, и все было не так уж плохо. Можно даже сказать «хорошо». Сейчас они оторвутся от преследователей, их следы затеряются, можно будет снова заходить в города, останавливаться на постоялых дворах. «Я бы осел где-нибудь до весны». Вслух продолжил свою мысль Линху. Денег, что мы сейчас получили, хватит. Затеряемся и переждем опасное холодное время где-нибудь в тепле. Мне нравится, поддержала аутун. Паханг взволнованно перебил. Но демоны и чудовища не спят зимой. Они продолжают убивать и вредить людям. Как мы можем отдыхать? если кто-то страдает. Разве мы ради денег пустились в путешествие? Это может быть опасно, попыталась вразуметь его Сяотун. Да, Хань, 20е числа января, холод. Но мы заклинатели. Большие холода уже пришли, но мы справляемся. Если бы нам встретился замерзающий путник, мы бы спасли его. «Много путников мы спасли», — проворчал себе под нос Линху. «Мы зря учились? Просто чтобы сидеть в сытости? Тогда стоило остаться в доме Линху. Там была еда, барьер и дрова. Там бы мы всю жизнь могли прожить. Но мы вышли навстречу опасностям и подвигам». «Нас заставили», — напомнил Линху. Он сам не был уверен, что провел бы в том доме всю жизнь. А Сяотун могла не сбегать и не навлекать на себя позор? Наверняка в клане Дженхэй были теплые комнаты и сытная, вкусная еда. Началось. Сяотун закатила глаза. Она стрельнула взглядом в сторону Линху. Он поймал ее взгляд, нахмурился. Отложил палочки и заговорил, как с ребенком. «Мы сами можем погибнуть, и тогда никому хорошо не сделаем. Мы все дальше забираемся на север. Поселение здесь все реже, меньше людей». «Так давайте двигаться на юг», — поддержал Фаханг. «Сейчас у нас есть еда. Если она закончится...» а мы так и не найдем город, мы снова будем голодать и есть то, что сможем поймать. Мыши горькие, как и змеи. От этого никакие приправы не спасают. Меня даже сейчас передергивает от воспоминания об их вкусе. Ему не приходилось целый сезон жить с нами в горах, в пещере и питаться всем, что ползало вокруг, напомнила Сяотун. «Но я готов и к таким лишениям! Тогда мы смогли уничтожить демоническое гнездо!» Сяутун и Ленхура рассмеялись Тут же зажали себе рты, прислушались. Вокруг все еще было тихо. Доносились только обычные звуки ночного леса. «Никто не уничтожал гнездо», — напомнила Сяутун. Мы едва ноги оттуда унесли. Если бы не огромная удача, нас бы там сожрали. Я сдаюсь. Хочет путешествовать, пусть хотя бы мешок с едой носит, согласился Линху. Они знали, что фаханга все равно не переспорить. Тот засиял, сел обратно и потянулся к палочкам. Я знал, что в вас не исчезло желание помогать людям и в холод, и в жару. Но лучше бы в жару, прибавил Линху, снова взявшись за палочки. И тут все трое замерли, как были, наклонившись над мисками. В лесу послышался звук шагов и прыжков. Кто-то двигался то по снегу, то по верхушкам деревьев. «Быстро доедаем, никуда не бежим, прячемся», — приказал Линху. Мы не оставляли следов. Посмотрим, кто это. Если кто-то посторонний, мы можем предложить им переночевать тут же. «Посторонний. Тут. Как же? Какое совпадение!» — прошептала Сяутун, но поспешила доесть. Фаханг потушил лотос и спрятал его в своих вещах. Они убрали доски с окон, приоткрыли дверь и спрятались. Из дома постепенно уходило так тщательно собранное тепло. Было тихо. И вдруг... С одного из деревьев упала тень, приземлилась у края деревни и резко выпрямилась, оглядываясь. Молодой заклинатель в бордовом плаще и темно бордовой клановой одежде. Поселок встретил его тишиной. Он подал знак, и из леса к нему выбежала девушка в одеждах того же цвета. Молча они обошли селение — заглядывая в каждый дом. Дошли до хижины, где совсем недавно ужинали трое молодых заклинателей. Молодой человек осветил внутренность хижины светом в руке, но увидел только заброшенное место. Девушка заметила, что в хижине, кажется, было чуть теплее, чем снаружи и в других домах, но особого значения этому не придала. Фаханг, Сяотун и Линху видели, кто пришел. Они знали этих заклинателей и поэтому к ним не вышли. Заклинатели убедились, что в поселке никого нет, как нет и следов трагедии. Люди просто покинули это место. Оба остановились неподалеку от хижины, где прятались путники. Шисюн. То есть, старший ученик. Я устала, пожаловалась девушка. Мы же никому не помешаем, если останемся здесь хотя бы до утра. Снегу намело по колено. У меня уже ноги отваливаются. Да, я тоже устал, признался юноша. Они довольно отчаянные. Если бы мне пришлось ночевать в горах, я бы тоже выбрал брошенное селение. Кажется, они решили спрятаться в скалах, в какой-нибудь расщелине. Бррр, наверное, это холодно. А может, мы их опередили, и они еще не пришли сюда? Может, и нам стоит спрятаться? Или притвориться местными? Превратимся в стариков, накормим им Предложим чай с сонными травами и. Что дальше кажется, он и сам не знал. Девушка поторопила, и что, сможешь убить спящего? Нет, конечно, возмутился заклинатель. Так и знала, ты не такой уж плохой человек. Чего мечтать, если их тут уже нет? Если честно, я думал, что мы. «Быстрее управимся». «Ты сам виноват, что отпустил их тогда», — упрекнула девушка. Заклинатель согласился с ней, и их голоса отдалились. К счастью, для ночлега они выбрали дом подальше отсюда. «А я бы и попался», — прошептал едва слышно Фаханг. Если бы тут были старички, которые накормили нас и напоили чаем с травами, я бы попался. Очень хитро. Сяо -тун и Линху не ответили. Не сговариваясь, они решили дождаться, когда заклинатели уснут, после чего улизнуть из селения. Они лишились возможности одну ночь провести в тепле и безопасности. Зато успели помыться и поесть. Уже огромная удача!